Театр у вас дома. Майя Тульчинская. Маленькая пьеса для актрисы, пылесоса, телефона и кактуса. И долго вы будете на меня смотреть? Ну что, никто никогда раньше не видел уставшую женщину с тяжелыми сумками? Ну-ка, поднимите руки те, кто не носит тяжелые сумки. Что, никто не носит? Или вы не реагируете, потому что я на сцене, а вы в зале? Да все нормально. У нас в театре новое слово в режиссуре. Интерактивный спектакль. Так что, если я к вам обращаюсь, можете нормально реагировать. Итак, кто не носит тяжелые сумки? А кто носит? Вот, вот, вот, вот, другое дело. А теперь те, кто сам носит, пусть расскажет тем, кто не носит, каково это. А пока вы общаетесь между собой. Вот общайтесь, а я сумки разберу. Алиса, привет. Привет. А, поставь нам какую-нибудь веселую музыку. Продукты. Это для пирога. Это для супа. О, это мясо отличное, отличное. Кстати, о мясе. Видела на днях рекламу? «Мясные полуфабрикаты из мяса местных фермеров». <с> Прелесть, да? Завтра ко мне на ужин придут дети и внучка. Сын обещал свою новую подругу привести. «Ой, завтра у меня сложный день! С утра репетиция, днем интервью! Поэтому сегодня надо побольше сделать! Я люблю готовить и люблю поесть!» я ем и ем все и согласитесь фигура позволяет Итак, сначала надо сделать маринад для мяса ну начну я пожалуй с лука резать его никто не любит а кладут все да и кстати давайте сразу договоримся если вы со мной согласны вы мне аплодируете Если не согласны, тоже аплодируйте, потому что я актриса. Резать лук не люблю, а аплодисменты обожаю. Аплодисменты. Благодарю. Надеюсь, ваши аплодисменты были искренними. В конце концов, вы ведь не просто так сегодня собрались в этом зале. Я понимаю ваше любопытство. Вам хочется побольше узнать обо мне. Надеюсь, вы не будете возражать, если я буду транслировать нашу встречу на своем YouTube-канале. Отлично! Итак, сейчас включаю компьютер. Минуточку. Вот. Так. Итак, мы в прямом эфире. Еще раз добрый вечер. Итак, вы можете задавать вопросы в чате. Ставьте «плюс» в чат, если меня хорошо видно и слышно. Зрители в зале. Вы, кстати, тоже можете воспользоваться телефонами, чтобы задать мне вопрос. Ну, только звонки отключите. Пока вопросов нет, несколько слов о себе. Как вы знаете, я актриса. Сейчас не замужем, но у меня есть друг. У меня есть сын, дочь и внучка. А она уже школьница. Так что я бабушка. Хотя я понимаю, что действительно выгляжу молода. Но я свой возраст не скрываю. Зачем? Я бы, может, и скрывала, но в интернете теперь все можно найти. Но мы же не будем обсуждать мой возраст. Давайте посмотрим, что вас интересует. Так. Как вам удалось так неплохо сохраниться в вашем возрасте? Легко ли вам было перейти от ролей молодых женщин к возрастным ролям? Кто ваш косметолог? Легко ли чувствовать себя постаревшей? Я, я вообще не чувствую себя постаревшей. Сколько вам на самом деле лет? Так, видимо, мой возраст вас волнует больше, чем меня. Мне недавно исполнилось 50 лет. Может быть, это прозвучит банально, но человеку столько лет, насколько он себя чувствует. Я чувствую себя молодой женщиной. Вот Я даже не понимаю, почему вы сейчас меня об этом спрашиваете. А почему вас так волнует мой возраст? А я могу попросить поаплодировать тех, кто считает, что я хорошо выгляжу? Благодарю вас. Надеюсь, я могу считать ваши дружные аплодисменты комплиментом. Ну, и по поводу возрастных ролей. Должна сказать, что возрастные роли намного интереснее и глубже, чем роли прелестных молодых неопытных девочек. Так что я даже счастлива, что я больше не могу играть Джульетту, которая, как дурочка, до смерти влюбилась в мужчину. Я никогда не могла понять, что люди находят в этой Джульетте. Пример для подражания – или урок на тему «Так делать не надо». Впрочем, роль Джульетты мне никогда не предлагали. И роли Ларисы в «Беспреданец» не предлагали. И Нину в «Чайке» я не играла. Но играла я другие роли, очень интересные, современных авторов. Отзывы критиков были хорошие. А есть кто-нибудь в зале, кто видел эти спектакли? «Никого? Жаль. А я была неплоха. Хотя, если честно, и пьесы, и постановки были так себе. Ну нет сейчас новых Чеховых и Станиславских». Итак, посмотрим, какие вопросы новые пришли. «Правда ли, что муж вас бросил ради молодой модели?» «Нет, не правда. Это я его бросила ради молодого модельера». «А знаете, вот мне тоже захотелось задать вам вопрос». А почему вас интересует только кто, когда и с кем? Я почти 30 лет на сцене, в кино снимаюсь. Неужели никто не хочет поговорить со мной о моем творчестве? Странно звучит, да? Но теперь все о себе говорят моё творчество, когда я творю. Замечали? Теперь все прям творцы. Вот стою тут перед вами, вытворяю. Итак, мой муж. Да, мы расстались, и что? По статистике у нас распадаются больше половины браков. А если я вас спрошу, вот, вот вы, вы, да, вы в разводе? А вы? У вас в семье э, кто кому изменил? Вы мужу или муж вам? А вы уверены, что у вашей жены нет молодого любовника? Ну что, молчите. Не хотите это обсуждать. А почему вы позволяете себе меня об этом спрашивать? Почему? Иногда я думаю, что, может быть, и хорошо, что я не очень знаменитая. Не представляю, как бы я жила, если бы меня все время кто-то подстерегал с фотоаппаратом, пытался сфотографировать мой целлюлит или моего любовника. Да, у меня есть целлюлит. Вы довольны? Целлюлит есть, а любовника нет. Будете записывать? Секрет на миллион. У нее есть целлюлит и нет любовника. Жаль, что ни у кого из вас миллиона нет. За такой секрет. <плес> и, кстати, я пошутила по поводу целлюлита. Ну и про любовника тоже. Так, что еще? Как вам удавалось совмещать работу в театре, съемке и воспитание детей? Какие у вас сейчас отношения? Спасибо за вопрос. У нас всегда были прекрасные отношения с дочкой. Созваниваемся по несколько раз в день. По скайпу общаемся. Вот я сейчас ее наберу. Увидите, какая у меня дочка красотка. Не отвечает. Так, попробую еще раз. Не отвечает. Занята. Но она обязательно перезвонит. Обязательно. Увидит, что я звонила несколько раз. Да, и обязательно перезвонит. А теперь вообще. Такое странное время. Иногда мне кажется, что за нами все время следят. Нет, это я не про теории заговора. И не про пришельцев. Одно время у меня была включена геолокация чтобы запостить что-то, зачекиниться. Потом одна умная женщина посоветовала геолокацию отключить. А то ворам квартирным легче отслеживать, когда меня дома нет. Я отключила. И что? Прошлась по магазинам, шубки примеряла. Через пару часов вся засыпана рекламой меховых магазинов. Зашла в мебельный, завалили рекламой диванов. У вас так бывает? Видела передачу, где всерьез утверждали, что за нами следит не только выключенный телефон, компьютер, телевизор, но даже утюг. Представляете? Мой утюг следит за мной. Когда я глажу, он считывает марки моего белья, а мне потом присылает информацию о распродажах со скидками. Вот мой сын занимается рекламой. Говорит, что именно так работает контекстная реклама. Но когда я его спросила, следят ли за мной мой утюг и телефон, он он посоветовал мне сходить к доктору. Минутку, я ему сейчас позвоню. А вы, пожалуйста, потише, а то он рассердится, если узнает, что я говорила с ним при вас. Алло. Привет, мальчик мой дорогой. Ну как у тебя дела? Не можешь говорить? Ну может ты отвлечешься от отдыха на пару минут, а? Ты завтра э, приведешь свою новую подругу? Уже не подруга? Почему? Да я не я не лезу в твои отношения. Ну и что, что она мне не понравилась? То есть ты мне диктуешь, о чём я могу тебя спросить, а о чём не могу? Ну, ты считаешь это нормальным? Вот так? Хорошо. Как всегда, отлично поговорили. Про ужин не забудь. Жду. Не обращайте внимания. Он только кажется грубоватым. Весь в отца. Чем занимаются ваши дети? Мои дети не любят, когда я о них рассказываю. Это нормально. Я никогда не обижаюсь. Нет. Иногда обижаюсь. Наверное, я часто обижаюсь. Может быть, надо реже обижаться? И тогда они будут чаще со мной разговаривать? А чаще это сколько? Каждый день. Раз в неделю, пару раз в месяц. Я не знаю, что такое часто, что такое редко. Я просто хочу знать, что у них все хорошо. Слышать их любимые голоса, чувствовать, что они помнят обо мне. Что они любят меня. Но вы не думайте, мы с сыном друзья и с дочкой. У меня вообще много друзей. Вот на фейсбуке у меня пять тысяч друзей. Я общаться не успеваю. Когда я прихожу домой, я даже рада, что я там одна. Можно помолчать, отдохнуть, подумать о прекрасном, о вечном. Например, о счастье или о смысле жизни. Вообще, это, конечно, два самых бессмысленных вопроса. Сколько умных ответов я слышала и читала. И про вырасти дерево, и про родить детей – Вот единственное, в чем все умники сходятся, так это в том, что не в деньгах счастье. Но мне кажется, что у всех, кто так отвечает, с деньгами все хорошо. А вот мне интересно, вот много ли здесь в зале собралось счастливых? М? Вот интересно, если я попрошу поднять руки тех, кто счастлив, вот счастливых будет полный зал, а может... Вы мне расскажете, что такое счастье? Молчите. Не знаете или не хотите секретом делиться? Ладно, у меня и без вас собеседник есть на все случаи жизни. Привет, Алиса. Привет, привет. Алиса, что такое счастье? Как стать счастливой, Алиса? Если хочешь быть счастливым, будь им. Так сказал Казьма Прутков. Вот все просто и ясно. Алиса – мой самый любимый собеседник. Во-первых, у нее на все есть ответы. А во-вторых, она всегда отвечает, в отличие от моей дочери. И никогда не хамит, в отличие от моего сына. Слушайте, может мне Алису удочерить? Она всегда будет отвечать, никогда не будет занята. Хорошая идея для интервью. «Как зовут вашу дочь?» «Алиса. А где она сейчас? В стране чудес». Вот так ответишь, и журналисты потом напишут, что у меня дочь наркоманка. «А, так и вижу такие заголовки. Хорошая идея. Надо потроллить публику. Идею с Алисой реально надо с моим агентом обсудить». Кстати, об агентах. Роль мне недавно предложили в очень современной пьесе. Ставить будет очень современный режиссер. Слов в пьесе нет, декораций нет, сюжета нет, костюмов тоже нет. Вообще, совсем. Режиссер говорит, что это будет голая, неприкрытая правда. Агент говорит, что сборы будут сумасшедшие, а билеты будут по 10 тысяч. Кстати, я на кастинг шла. Боялась, что режиссер будет на нас голых смотреть. Ну, Но... режиссер сказал, что это его вообще не волнует, как я выгляжу. Потому что в этом спектакле чем хуже, тем лучше. А вот я все думаю, что он имел в виду. Посмотрим. Придумали вы за это время хоть один интересный вопрос? Так, так, так, так, так. Вам что, не с кем поговорить, кроме Алисы? У вас есть друзья? Вот у некоторых людей есть просто удивительное желание обидеть или задеть. У меня огромный круг общения. Я бываю на телевидении, на радио. Я уже говорила, что у меня только на Фейсбуке 5000 друзей. А, а если честно, зачем они мне? Я их не знаю, они меня тоже. Нет, ну, человек 30 я знаю по жизни. Ну, и в жизни мы, конечно, не друзья, ну, просто знакомые. Я надеюсь, что у меня есть хотя бы пять друзей. Я когда-то прочитала мудрый совет. Если у тебя есть друг, не испытывай его. Я так и делаю. Я их не испытываю. Я же не испытательный полигон. Не волнуйтесь за меня. У меня есть несколько подруг. Мы встречаемся, созваниваемся. У нас все хорошо. У вас, как я понимаю, тоже все хорошо. Только если у всех все хорошо, почему тогда миллионы людей ищут ответ на вопрос, что такое счастье? Вы ведь тоже за ответами сюда пришли. «А у меня их нет. И у автора их нет. Если вы ответы на свои вопросы у Шекспира не нашли, так чего вы хотите от нынешних авторов? А вообще странно, что театры еще кому-то нужны. С живыми людьми. Это я о себе. Вы посмотрите, какой мир стал странный». В двери глазок, на лестнице камеры, на улице камеры. Иногда даже мне кажется, что меня арестовали, только и не знаю за что. Вот зубная щетка. Но это уже не просто щетка. Она с искусственным интеллектом. Она рассказывает, сколько я должна чистить зубы. Какие уже почистила, а над какими еще надо потрудиться. Сын подарил. Но я ею не пользуюсь. Я ее боюсь. Я все думаю, если я что-то не так сделаю, может, она меня накажет? Дети вообще хотели мне подарить умный дом. Но я отказалась. А вдруг этот умный дом будет умнее меня? Ну, скоро людям люди будут не нужны. Для всего будут гаджеты. Даже для секса. Угу. Ни любовных томлений, ни страданий, ни трагедий, ни разделённой любви. Нажал кнопку, набрал идеального виртуального партнёра по своему вкусу. Если нужно, что-то отфотошопил. Получил виртуальное удовлетворение и не отходя от компьютера занялся делами. Какой прекрасный мир. Ни конфликтов, ни семейных драм. Интересно, а куда денется любовь? Или люди научатся любить какой-нибудь ну электронный объемный образ. А останемся мы после этого людьми? Или мы станем частью компьютерной сети? Только вот ведь вопрос. Нам компьютеры нужны. Мы теперь без них никуда. Любой сбой в системе, и вот уже у нас нет воды. Нет еды. Нет электричества. Да, компьютеры нам нужны. А вот мы им зачем? Если они управляют источниками энергии, значит, они э, могут жить без нас? А давайте Алису спросим. Алис, ты робот? Я настоящая живая женщина. Забралась в ваше устройство. Сижу. Сарказм. Вы это слышали? Сарказм. Она иронизирует, она шутит. Она надо мной издевается, да, Вы скажете, что это э, один из множества ответов, на которые ее запрограммировали люди. А вы в этом уверены? Что и ее сарказм запрограммирован? Телефон шутит, зубная щетка зубы учит чистить, навигатор говорит, куда ехать. А вы, а вы, вы еще Карла не видели? Карл, иди сюда. О, вы такое видели? Это пылесос. Пылесос Карлу. Вот, дети подарили. Чудесные у меня дети. Надо им об этом сказать.